Николь повернулась к нему и пристально посмотрела в его глаза. Какая глупость, упрекнула она. Она должна заставить его вернуться. Для того, чтобы старый редступил, Николь ткнула его в грудь сложенным веером и рассмеялась над его настойчивостью. Я думала, что собравшиеся здесь сегодня имеют для вас большое значение. Оружьней женщины, для которой вход в их круг закрыт. Это делает нас соловшниками. Удалил вас, они удалили и меня. Никто не покачал головой. Пусть не старается уравнять их, она этого не допустит. Вестебель был большими сравнительно свободным. Каким-то мужчиной и женщина сидели на банкетке в дальнем углу. Они были увлечены беседой. Двое молодых людей курили сигары у кадки с пальмой. Больше никого не было. С улицы доносился шум дождя. Господердушные брызги разбегались по оконному стеклу длинными, предлинными дорожками. Проливной дождь, обычная весенняя ночь для Лондона. Николь неожиданно подумала, что ей понадобится время, чтобы нанять экипаж. Но сначала нужно заставить мистера Стоккера остаться на приёме. "Благодарю вас", сказала она, кивнув ему. "Теперь всё в порядке. Вы можете возвращаться". Николь повернулась и пошла к выходу. "Нет никакой необходимости", ответил Джеймс. Она посмотрела на него. Не будьте наивным. Я не наивный, подхватил он. Нет наивный, рассмеялась она, ей никак не удавалось сдержаться. Боже, как мне нравится ваш смех. Прекратите, Николай повернулась к Джеймсу и коротко бросила ему. Один из нас должен сохранять здравый смысл. Ваши усилия напрасны. они не имели права, произнёс он своей спокойной кембриджской манерой. Вы ничем этого не заслужили. Вы почти не знаете меня и понятия не имеете, что я сделал или чего не сделал. Они с минуту напряжённо разглядывали друг друга, стоя почти вплотную. Наконец, Николь с раздражением вздохнула. Только для мемуаров, чтобы вы не теряли время понапрасно и не пятнали свою замечательную репутацию. Я имею связь с мужчиной, много старше вас, даже старше меня самой. Поразмыслите над этим. Вы многоопытный мужчина. Присытившийся человек подумала Николь: совсем не такой, как тот, что стоял перед ней. Возвращайтесь, мистер Стокер. Идите и используйте ваше обаяние, чтобы очаровать нежных, красивых. Доктор Стокер поправил он её. Через секунду она поняла, что Джеймс смущён. Простите, хмыры добавил он. Я сейчас нахожусь в отчаянии, думаю из-за того, что вы не учитываете то общественное положение и влияние, которым я обладаю. Правда, я уже не ребёнок. Он криво усмехнулся. Более того, я, если вы помните, исследователь Африки. Николь пожала губы, но улыбка всё равно прорвалась на рожу. И ненавидите всё, что с этим связано. Я никогда не говорила вам ничего подобного. И образы округлились. О, Боже, помоги. Они образ смеялись, глядя в глаза друг к другу. Наконец, Николь смогла отвести свой взгляд, не зная, что делать: смеяться или плакать. Боже милостивый. Он лет на 7 младше её, действительно рыцарь, у которого нет никаких причин преследовать её. Николай покачал головой. Если он не может соблюдать свои интересы,